«Дедуля! Дедуля! В чем дело, дедуля?» Вспоминавший тот случай, произошедший несколько дней назад, Флудер пришел в себя, услышав, как кто-то его зовет. Он все еще не оправился от потрясения, и если не сосредоточиться, то его разум опять улетит в фантазии. Заклинатель тут же вспомнил, где находится, и слегка кивнул обратившемуся к нему человеку. «Простите за грубость, Ваше Величество, я задумался». Перед трёх искусником сидел единственный человек, который мог называть его дедулей. Император Империи Богоруд Зеркниф Рунферотельникс. Они находились в императорском кабинете. В этой комнате редко собиралось много народу. Сейчас тут присутствовали Император Зеркниф, которого сопровождали четыре телохранителя, Сильнейший заклинатель империи Фулудр Парадин, надежные десять министров, способные помочь правителю, хоть император и славился своим умом, а также один из четырех имперских рыцарей, молния Бузевуд Пэшмэл. Они все сидели на отведенных им местах и до недавнего времени обсуждали будущее империи. Вокруг были разбросаны листы бумаги, настолько напряженной стала встреча. Тоном, которым бы никто не посмел заговорить с Флудером, молодой человек, Кровавый Император, сказал. «Не переживай. Ты уже в годах, и должно быть устал выполнить столько работы. Да и отдохнуть, наверное, хочешь. Но эту работу можешь выполнить только ты, дедуля. Прости уж. Примите мою искреннюю благодарность за доброту, Ваше Величество. Но я ваш верный слуга. Свободно давайте мне приказания». Флодор чуть склонил голову. «Я вырастил поистине хорошего ребёнка», — подумал заклинатель, глядя на красивое лицо юноши. Флудр служил Империи уже шесть поколений. С первым императором у него сложились не очень хорошие отношения. Тем не менее он был умелым заклинателем, так что когда его призвали в армию, он занял выгодное место даже среди придворных магов. Потому в течение следующих пяти поколений... Его отношения с императорской семьей постепенно потеплели. Вступив в должность главного мага, он, начиная с четвертого поколения, занялся воспитанием детей императора, но в основном касаемо магии. С третьего поколения он учил их самым разным предметам, большинство из которых затрагивали политику. И нынешний император – всеми обожаемый ребенок. За свою жизнь заклинатель видел самых разных императоров. Но все они были весьма умелы. Все дети были талантливы, словно выбраны богами. Но нынешний Император, несмотря на свою юность, превосходил их всех на порядок. Некоторые поговаривали, что Флудер еще два поколения назад начал подготовку. Но удалось централизовать власть в руках Императора лишь благодаря исключительным навыкам Зеркнифа. Флудер любил Зеркнифа он Ферротельникса. Он обучал Императора, относясь к нему как к собственному сыну, и верил, что тот относится к нему как к отцу. Но даже если это так, Флудр был готов бросить человека, которого считал сыном. «Я хочу заглянуть в бездну магии, зеркнив. Я не потеряю эту цель, чем бы ни пришлось пожертвовать. Даже таким очаровательным ребенком, как ты». Значит, Ваше Величество, вот почему мы отметили вторжение в королевство. Верно. Сведения о дьяволе, называющем себе Элдваоф, намного важнее. Дедуля, ты что-нибудь нашёл? Увы нет, Ваше Величество. Мы провели расследование, но так ничего и не обнаружили. Он не врал. Флудр в самом деле ничего не нашёл. Парадион, вы что, не можете расследовать это дело с помощью магии? С серьёзным выражением на лице спросил кто-то из присутствующих. Флудор внимательно на него посмотрел и ответил. «Магия может быть всемогуща, но в данном случае...» «Дедуля, извини, но если ты сейчас начнёшь подробно объяснять, это займёт слишком много времени». «Понял, Ваше Величество». На мгновение Флудер опечалился, но потом взял себя в руки и учительским тоном кратко разъяснил людям... Похожим на непонимающих студентов. Есть способы помешать магической разведке. Например, вы знали, что эта комната защищена от магии прослушивания? А это – самое меньшее из защитных заклинаний, которыми она напичкана. Ясно. Поскольку существует много контрмер, расследование провести трудно. Да, но нам ещё повезёт, если магия просто не сработает. А защита, поставленная заклинателями высокого ранга – в худшем случае может даже убить слишком любопытного мага. «Мои способности ни в какое сравнение не идут со способностями высшего существа. Никто больше не заслуживает называться высшим существом, кроме него. Нужно как можно скорее доказать свою полезность». Услышав слова Флудера о смерти, некоторые из людей с отвращением отвернулись, но тот не обратил на это никакого внимания. «Учитывая всё это...» Один из министров достал лист бумаги. «У заклинателя Айнзу Оала есть своя крепость. Господин Парадин, раз вы нашли её с помощью магии, не значит ли это, что вы сильнее?» «Наивно!» — выкрикнул Флудер, изо всех сил стараясь подавить желание криво улыбнуться. Это показывало, насколько он был взволнован. «Вы слишком наивны. Помните, что он спас деревню карн А точнее, только деревню Карн. Я поставил магическое наблюдательное поле на всю ту область и по чистой случайности увидел только что вошедшего туда человека, который оказался Айнзом Уолом Гоуном. Если забудете, что это не более чем случайность, то пожалеете. Часть сказанного была правдой. Относиться несерьезно к высшему существу глупо. Он, можно сказать, на своей шкуре ощутил, как это страшно. В мыслях Флудер рассмеялся над своей глупостью. «Простите». Заклинатель принял извинения, подняв руку. Хе -хе. Кстати, дедуля, что случилось с работниками, которые зашли в предполагаемую крепость?» «Идущие следом шпионы послали только предварительный отсчёт через сообщение, но работники, скорее всего, уничтожены». «Вот как. Но, к слову, эта информация собрана магией». И ты знаешь, насколько она ненадёжна. Когда вернутся искатели приключений? А раз никто из работников не вернулся, то положение стало критическим, и они начали уходить немедленно. Так что предположительно прибудут дня через четыре. А если включить время, которое придётся потратить, чтобы собрать у искателей приключений информацию, то по меньшей мере пять дней. Значит, до этого мы не сможем предпринять никаких действий. Сообщение о ненадёжно поскольку из-за расстояния становится неразборчивым. Многие страны не полагаются на эту магию из-за нескольких прецедентов. Одно из них – трагедия, произошедшая со страной Гартенбарк. Нация основали люди, состоящие в основном из заклинателей. Связь между городами наладили посредством быстрого обмена информацией через сообщения. Но поскольку они слишком сильно доверяли этой магии, то когда 300 лет назад получили три фальшивых сообщения, между городами разразилась гражданская война. После чего в страну вторглись монстры с полулюдьми и уничтожили ее. Были другие примеры, такие как песни бардов о человеке, который убил свою жену, основанные на ложной информации. В итоге сообщениям стало верить мало людей. Те же, кто полагались на них слишком сильно, считались глупцами. А Зеркнив был умен. Он пользовался сообщениями, но и собирал информацию через другие источники. Он бы никогда не стал верить только одному заклинанию. Но граф в самом деле глуп. На он работников из Орантелла все могло бы пройти более гладко. Из-за своей некомпетентности он танцевал под мою дудку, но слишком большая некомпетентность тоже проблема. Раз он наживка, то ему хотя бы следовало хорошо сделать свою работу. «А я с вами полностью согласен, Ваше Величество», — сказал Флудер, чем заставил Зеркнифа поднять бровь. На встрече два дня назад он принял предложение заклинателя по двум причинам. Первое — понять, что собой представляет Айнс Оолгуун. После расследования Флудера они увидели, что тот не покидает руины несколько дней, и послали туда работников, чтобы оценить его реакцию. Все хотели узнать, разберется он с нарушителями разумно или строго. Уничтожение работников многое сказало о его характере. А вторая цель – посеять раздор между Айнзом Уолом Гууном и Королевством. Потому было бы намного лучше, если бы работников наняли варантели. Но, увы, этого не сделали. «Не может же граф быть настолько глупым!» Мужчине рассказали только о том, что существуют неразведанные руины. Зная, что те находятся на территории соседнего государства, он, вероятно, побоялся нанимать людей в королевстве, так что пришлось ему нанимать их в Империи. Но в таком случае отношения между Эронтеллом и Айнземуалом Гууном, а также королевством Раэстис в целом, не ухудшатся. Чтобы выполнить вторую цель, Следовало выдать информацию о руинах в гильдии Искателей Приключений Королевства. Мамон пришел в Империю в правильное время. Согласен. Наверняка он расскажет о руинах и уничтожении работников в Гильдию Королевства. Они начнут серию расследований, как вы и хотели, Император. По этой причине Искателям Приключений и запретили принимать участие в исследовании руин. А дворянам информация досталась, разумеется, не через Императора а посредством шпионов. В общем, дело станет не более, чем глупой выходкой аристократа, а причастность императора они будут отрицать. Так что Айнс направит всю свою враждебность на графа. Зеркнив же сможет принять более дружеский подход. И вскоре искатели приключений королевства ворвутся в крепость безжалостного Айнза у Интересно, как отреагирует королевство, когда узнает, что там живёт могущественный заклинатель? и как ответят их гильдии Скотелей Приключений. Зеркниф улыбнулся с нетерпением, ожидая, когда его тщательно подготовленные планы сбудутся. «Айнсуол достаточно силён, чтобы уничтожить все группы работников. У себя же мы уберём беспорядок ценой головы одного дворянина. Приготовления завершены?» «Конечно. Мы сделали всё со всей осторожностью. Никто за пределами этой комнаты ни о чём не узнает. Хорошо». Но на всякий... «Что это было?» Дрогнулась земля, прервав зерк на полусловие. Задрожали также и окна со всей мебелью, но не как при землетрясении. Будто в землю ударилось что-то массивное, создав большую ударную волну. «Что случилось? Пойдите узнайте. Чёрт, как шумно! Что, чёрт возьми, происходит?»